Колонна. Железный с узорами забор выкрашен зеленой краской. На ней, как на яблоке от укусов червяка, пятна. Пули и осколки, прошивая забор, нарушили монолит краски, и ржавчина равномерно захватывала площадь забора. Подобно капли вина, упавшей на белоснежную скатерть, пятна ржавчины расплывались с годами. Шеренга детей стояла перед забором, машет руками. Хм... Интересно, что бы с ними было, если бы они оказались между дулами автоматов и забором. Все-таки радостные детские лица много приятнее солидных в своей растерянности армейских рож. Трубы над дорогами очень низко и очень много, отвлекают. Но на фоне этих труб горы в закате. Уже первые огоньки мерцают в отдаленном ауле, И позывной головной машины, хотя хрен его знает, что там сейчас в голове машины, танк или БТР, не слышно добрых полчаса. Ощущения? А какие ощущения от спящих в десанте пулеметчиков и гранатометчиков, которые спят при реве сильного мотора, как при колыбельной матери, положив руку на каску, как на упругую сиську подруги? Их не разбудишь никакими децибелами. А я глотку сорвал еще в парке при погрузке. Так что при обстреле, вероятнее всего, они проснутся от выстрелов автоматической пушки, стреляющей в ответ. Сзади не отстает АТС, гибрид всех транспортных средств мира с танком. Больше никого. Вертушки остывают на пыльном аэродроме. Ночью от них нет толку. Кто-то уже добрался до места, и, сметацировав обслуживание техники, лег спать. Наконец-то мы доползли до дуба-юрта, спустились к раздолбанному мосту и на максимально возможной скорости покатили по Аргунскому ущелью. В замыкании я ездил почти месяц, и ничего худшего в колонне нет. Одалживать тросы, даешь руками, забираешь ногами. Не раз я бродил по дивизионному парку в поисках должников. Брать на буксир, заправлять свои соляры и так далее... На равнине еще светло, а в ущелье все пространство контрастно заливают темными тонами сумерки. Похолодало, меня рубит. Но если снаружи башни я спущусь внутрь за бушлатом, то обратно будет так стрёмно вылезать. Примерно как от горячей девчонки под одеялом в 6 утра идти на работу, отдавая себя теплого на растерзание неуместно веселому с холодцой октябрьскому ветру встречу ослепляя, пролетают запоздалые легковушки. Не из мести, а скорее инстинктивно слеплю в обратку прожектором. Ответ явно непропорционален. Все, доеду. И ну его нахрен. Нетронутый сухпай и обещание данное товарищу пойти ночью на дело туда же нахрен. Объезжаем сразу две БМП и КАМАЗ. Останавливаемся». Прикидываю, насколько далеко отодвигаются мои сновидения в связи с остановкой. Ничего серьезного. В радиоэфире нездоровый форум, помехи, и понятно только то, что много мата и самих матюкающихся. Через суперузкий мост переползают два краза наливника. Вот с эти прожектора вижу обернувшегося на меня механа Наиля. Без слов понимаем друг друга». Почти свисающие с моста колоритные колеса краза оставляют неизгладимое впечатление. В последний момент успеваю обернуться и увидеть в открытых бабочках люки сверху на броне БМП спящую пехоту, газу, и аргун черно-грязной массы воды приподнимает нас и поворачивает чуть вправо. Это обстоятельство явно не в пользу спящих солдат, и ведра воды обрушиваются на тела людей в камуфляже, Тела начинают истошно посылать в космос хулительные слова, которые, отразившись, вероятно, от Луны, проникают ко мне в мозг угрозами разного характера. Механ у нас опытный, и поэтому, преодолев водное препятствие, мы лихо подрезаем второй наливник. Все, финишная прямая. Вот уже бычок, знаменитый памятник перед въездом в Борзой. Осталось проползти, в буквальном смысле слова, серпантин и выехать на стояночное плато. Впереди Урал. Входит медленно в поворот. Я смертельно устал. Глаза от усталости невозможно держать открытыми. Я вырубился, и голова моя стала плавно опускаться. Но буквально через несколько секунд, коснувшись лбом люка, я резко проснулся и выпрямился. Сонка к рукой сняла Перед глазами возникла странная картина. Урал сдает назад с дороги. Медленно, осторожно, как и все ехав вперед, он вдруг сначала замер и плавно пошел назад с каждой доли секунды, увеличивая скорость. Задним ходом под Гулом он проехал перед нами и полностью скрылся в придорожном кустарнике. Луч света моего прожектора, не стесняемый больше тинтованным кузовом урала, выхватил из мрака мирную чеченскую деревню. В зарослях кустарника разглядеть что-либо не представлялось возможным. Доложив о ЧП, Мы продолжили движение по приказу старшего офицера. Через пять минут мы въехали на стоянку. Все давно поели, умылись, подложили на всякий случай бревну под гусеницы и легли спать. Наспех припарковались. Не теряясь и не теряя времени, я одолжил пару бревен под свои гусеницы у второй роты. Насквозь мокрая пехота вылезала из десантов. Механ сглушил двигатель. Все. Как долго я ждал этого момента. Как черт из табакерки появился зампотех, молодой толстый лейтенант. Мозгов у него примерно столько же, сколько у нашей БМП. Зампотех кратко ввел нас в курс дела. Дескать, внизу, при переправе через Аргун, застряла бэха связи. И кроме механа в ней никого. Я сказал ему, что там еще и Урал сорвался. Один хрен ехать. Пехота, к кротной палатке, была остановлена с пятого раза криками зампотеха. Он был молодой и на него откровенно клали все, кому не лень. Завелись, поехали обратно. Следуя по маршруту, мы увидели, как тягач тросами вытаскивал Урал, который, как оказалось, мягко скатился в кустарник и остался без повреждений. Водитель стоял испуганный, и машина, и он целый, но по голове его все равно не погладят. Мы продолжили спускаться вниз. Неярко подсветив кусок ущелья осветительной ракеты, увидели броню связи. Немного не дотянула она до берега, залила водой. Вытаскивали тросами, я сидел на башне. Всем остальным, кто помогал, пришлось стоять по коленам в воде. Через полтора часа второй раз мы вернулись на стоянку. Я отлил, стоя на фальшборте, и спустившись в башню за спальным мешком, там же и уснул. Проснулся утром от веселых мотивов Ленинграда. В пять утра было уже довольно светло. Достал сухпай. Пришел старлей Аксенов и угостил грецкими орехами. Поев и наспех умывшись, я опять завалился спать и в следующий раз пробудился от шумно ожившего мотора. Лагерь давно суетился, машины втянули в себя солдаты палатки. Выстраиваемся в колонну по принципу «четыре колесных машины, следом одна броня». Грохот и гвалт невероятные. Текут непроизвольные слезы от солярочной вони огромного количества двигателей. Наконец-то минут через пятьдесят всей этой движухи предпоследними мы уходим вслед за колонной на юг. Конечная цель Тусхорой. Отличный солнечный денек, как торговец, показывает свой товар во всей красе. Горные панорамы — это не передать словами, этого даже не заснять на видео. Это нужно только видеть парни из обмо не теряются и через каждые полтора километра ломаются все больше отрываемся от нитки название колонны в радиоэфире причины их поломок оказываются не тормоза и не потекшие радиаторы а желание запечатлеть красоты и себя любимых сфотографировавшись долго терпев поломки сразу трех камазов мы на очередной фотосессии обогнали их и прибавив обороты стали догонять колонну Догнав, остановились на полчаса, наверное, что-то впереди сломалось. Стоим в селе, один чеченец, живший у дороги, принес орехов. Я отказываюсь, просто есть не хочу. Да и лишняя потенция мне ни к чему. Второй день пути был обычным днем, в череде точно таких же, по сопровождению колонн воинских грузов. Горные звилистой дороги слева мутный аргун шлифует камни и, обтекая раму сгоревшего грузовика, возмущенно пенится тронулись, но, не проехав и 100 метров, увидели кипишующих горцев. Сквозь многочисленные радиошумы и помехи в динамиках шлемофона почти не слыхать, что кричат чеченцы. Машут кулаками, и на их лицах выражен весь спектр негативных эмоций. Странно, с чего бы это они, подумал я, и почти секунду получил ответ в виде подрезавшего впереди идущий КамАЗ УАЗика. Из этого со скрипом остановившегося автомобиля «Выпрыгнул кадыровец годов 30. Держа свой пулемет в левой руке, правой он рывком открыл дверь и вытащил водителя КамАЗа. Что-то крича, он тряс водителя одной правой рукой. На всякий случай я направил на чеченца свой пулемет. Спустя мгновение к этой паре с автоматами наперевес подбежало десяток федералов. Чеченец же, будто и не замечая их, продолжал трясти водилу и орать. Оказалось, что это был один из тех водителей, что любили фотографироваться». Он снес метров 15 заборов у одного из чеченских домов. Вероятно, в этот момент смотрел он не на дорогу, а выбирал место для еще одной фотосессии. Я сидел за своим пулеметом и напряженно ожидал прибытия остальных кадыровцев. Мы везем продукты, оружие и топливо на самый юг Чечни. Как бы то ни было, не по своей воле мы оказались на этой дороге и стали свидетелями этой разборки». «Снесенный забор — это маленькие прелести жизни в переполненной войсками республики. Вот и получите. Как ни крути, но без горячей народной поддержки не ржавели бы в ущельях остовы, изуродованных пулями и осколками машин, не лежала бы по обочинам взорванная бронетехника». В конце концов Кадыровец успокоился и, пообещав джихад, укатил обратно в село. Ежедневный месячный марафон — По городам и весям маленькой, но очень гордой республики подошел к концу. Мелкие и крупные поломки чужих машин вызывали во мне ненависть к их нерадивым водителям. Я сдерживал себя, понимая, что за такой долгий путь сдают не только машины, но и нервы. Позади остались и Тумкале, и еще порядка 20 незначительных остановок. Наконец-то мы добрались до Тусахроя. Машины сопровождения приняли влево и скатились к реке, а обоз пошел по крутому и изогнутому подъему к базе. Мы еще не успели занять оставленное для нашей БМП место, как пронесся слух о смерти одного водителя из обоза. К сожалению, весть это потом подтвердилась. Проехав сотни километров, за два дня напряженной дороги умер 19-летний парень, не выдержало сердце. Надо вести и он вез». Кто больше рисковал, мы в сопровождении или они, неизвестно. Таких вопросов там не возникало. Яков Горбунов, апрель 2005 года.